Глава 4. Прошло больше декады, прежде чем посланные в Немею монахи вернулись в монастырь. Настоятель принимал их в своем кабинете, где находился вместе с начальником стражи мионием Первым вошел Норд, следом за ключником, смущаясь и переглядываясь, два монаха. А далее не отличался кроткостью нрава по отношению к монастырской братьи, Поэтому некая опаска вошедших была понятна. «Ваше преподобие, как вы и приказывали, сразу привел их к вам». В голосе ключника наставник уловил нотки самодовольства. «Значит, скорее всего, братья съездили удачно». А далее немного расслабился. «Рассказывайте». Монахи переглянулись, мысленно советуясь, кому из них первому отчитываться – говорить начал старший из них сутулый и садуловатым лицом пожилой мужчина мы э это взяли баркас наш с командой увидев нетерпеливую отмашку настоятеля сразу перешел к делу э, нашли ваше преподобие все как и было велено только не дюжину а полтора десятка подробности им говорить нам не велено было Тут он посмотрел на Норта. Но в общих чертах, что надо сделать, мы им объяснили. — они понимают, что то, что им предстоит выполнить, это, скажем так, не совсем, — вступил в разговор Меоний. Сутулый монах понял недоговоренное начальником стражи. — Да, поняли. Эти наемники из республики Синезия, а синезийцы, сами знаете, за деньги что угодно сделают. — Из Синезии? — удивился настоятель. — А как они у нас в виноре оказались? — Так ведь они из Тарка возвращаются. Тарк — королевство восточнее Венора. Еще в прошлом году нанимал большое количество солдат, где только было можно их нанять. Король Тарка, Плавий II, делал крайне своеобразно. Ловил какого-нибудь прохвоста давал этому прохвосту золотой и говорил ему «Иди и рассказывай всем, что твой король — добрый король». Этого хватило, чтобы его королевство собрало войско в 11 пехотных и 5 кавалерийских полков при поддержке почти двух десятков магов, пусть и не самых сильных. С учетом вспомогательных частей численность армии плаве II достигла почти двадцати тысяч человек большинство которой составляли наемники. Такой большой армии ему хватило, чтобы отвоевать Лидурские горы с их богатыми серебряными и медными рудниками, удряхлеющей и погрузившейся в хаос гражданской войны Ходонской империи. «Ну, тогда они должны быть с деньгами и с немалыми», — заметил миони «Все так и было», — вступил в разговор второй из приехавших монахов, несколько моложе первого. «Только они...» Будучи проездом в Фестале, устроили там драку в трактире, и все бы ничего, но им под горячую руку подвернулся королевский стряпчий. К сожалению, для них он умер. В порядке в столице Венора трем присутствующим здесь руководителям монастыря были знакомы не понаслышке. «Как же они избежали веселицы?» — спросил Адалий. они об этом не рассказывали, в ваше преподобие». Опять вступил разговор с Утулой. «Но они сейчас на свободе и, и без денег почти. Они уже две декады сидят в Немее и ждут попутный корабль в Синезию, который согласится их отвезти туда в долг, пока никто не соглашается». «Дураков нет», — констатировал Меони. «Ну так и сколько они хотят?» «Восемьсот лигров, и чтобы им оплатили места на корабле до Синезии». Меоний посмотрел на настоятеля, адали утвердительно кивнул. «Конечно, можно было бы и поторговаться, но, я думаю, не стоит. Цена для нас приемлемая, а то, что они уедут после того, как сделают порученное, так и вообще прекрасно. Брат Норд, постарайся заранее подыскать корабль в Немее. Пошли уже сегодня кого-нибудь, пусть держит это на контроле» а вас братья благодарю вы хорошо справились с поручением я подумаю как вас наградить и дети оба монаха кланяясь и неразборчиво бормоча благодарности вышли из кабинета посмотрев на оставшегося брата ключника отдали спросил что то еще да ваше преподобие кладовщик жалуется что кто то повадился таскать продукты со склада «Сначала я подумал, что он все никак не отойдет от праздников и продолжает выпивать. Я даже хотел приказать его выпороть, но похоже, что это правда. Кто-то из братьев или слуг... «Прикажете провести расследование или попробуем поймать на месте?» Настоятель поморщился. «Сейчас, когда они готовят серьезное дело, заниматься еще и выявлением крыс не хотелось ни ко времени». «Найди надежных братьев, пусть присматривают, только незаметно. Расследований не проводить». Ключник, получив указание, поклонился и молча удалился. Такое распоряжение его полностью устраивало. Какое расследование, когда его молодая красотка ждет. Когда настоятель и начальник стражи остались вдвоем, Адалей подошел к своему столу, вытащил сбоку штырь, После чего поднял крышку стола Под ней в углу находилась шкатулка с деньгами Наставник отсчитал из нее 16 золотых десятилигровых монет И протянул их мионию Тут им задаток Отправляйся в немению и привези их сюда Выехать желательно сегодня же А в это время Олег собирал репу Да, будущий повелитель мира и черный пластилин не мог относиться к этому без некоторого юмора. Там, на земле, будучи студентом, он не знал, что такое организованный выезд на уборку картошки и других овощей, но от отца и его знакомых примерно представлял, что это такое. Теперь уже в другом мире ему приходилось испытывать это на себе. В хижине Олег провел почти пять дней – Впервые же за сутки он, наконец-то, полностью восстановил свой запас магической энергии, чтобы сразу три четверти его вбухать в заклинание сокрытия ауры». И теперь больше года он мог не опасаться, что кто-то определит в нем мага. Остальные четыре дня Олег занимался раскачкой тела. Результат пока был не особо виден, но уже ощущался на практике. Первый раз Олег смог отжаться от пола только четыре с половиной раза, но затем догадался накладывать на себя после нагрузок заклинание «Малое исцеление». Энергии оно забирало не так уж и много, зато накачку мышц можно было вести практически непрерывно. Благо, что с питанием у него проблем не было. Он еще пару раз посетил монастырь и запасся продуктами впрок на несколько декад. Теперь он уже мог отжаться больше пятнадцати раз. Было бы смешно, если не учитывать, в каком состоянии ему досталось тело несчастного серва. Разобрался с исчислением времени. Тут помог Лейн, забегавший каждый вечер его проведать. Осторожными вопросами Олег уяснил, что первоначальные его мысли насчет того, что он появился в этом мире в последний день лета, были результатом его неправильного восприятия знаний Ингара. На самом деле здесь не было деления на месяцы вообще, видимо, из-за особенностей орбиты местной Луны. Год здесь, длившийся 402 дня, состоял из четырех кварталов. В каждом квартале было 10 декад, в каждой декаде, понятно, 10 дней. «Были еще не входившие ни в одну декаду два дня встречи. Это когда весна встречается с летом. Год здесь начинался с первым днем летнего квартала. Сейчас уже шла вторая декада осеннего квартала. Олегу пришлось выйти на работу на шестой день своего пребывания в этом мире. серф который не работает...» Неважно, по какой причине, не имеющий помогающих ему родственников и при этом не умирающий от голода вызвал бы серьезные подозрения. И так уже староста посмотрел на него с подозрением. В одежде ингара Олег выглядел по-прежнему худым, недоедающим парнем, а то, что под рубахой уже вместо ребер мяса так никто этого не видит. «Да и много ли изменишь за двенадцать дней?» Тем не менее, с его нынешним питанием и использованием заклинания «малое исцеление» его состояние по сравнению с другими сервами было просто несравнимо. Олегу приходилось постоянно прикидываться слабым, чтобы не привлекать внимание надзирателя. Надзирателем на этих работах был монах, уже знакомый Олегу по его первому приключению в монастыре, брат Ганик. По всей видимости, настоятель использовал порочную практику КПСС и назначал на сельское хозяйство провинившихся. Бородганик целыми днями валялся в тени деревьев, которые росли вдоль поля, часто пил воду и обильно потел. Впрочем, тут особый контроль и не требовался. Оценивался сразу результат. В конце дня монах вместе с помощником старосты Горушки, который представлял тут общину сервов, Оценивали количество собранного и отделяли треть для общины. Остальное увозили в монастырь. Перевозкой занимались сервы из Светлой. Громоздкие повозки тянули быки. Олег уже знал, что лошади тут есть, хотя и более низкорослые, чем земные, вот только их чаще использовали для верховой езды. Треть от собранного урожая репы, которая доставалось сервам, это было еще щедро со стороны монастыря. С урожая зерна монахи забирали три четверти. Работа в сельском хозяйстве Олега порядком утомила. Не физически, а морально. Он уже начал продумывать варианты, как опять закосить. К тому же он, временами наведываясь в монастырь, чтобы проверить, как там идут дела у матери и сестры Ингара, несколько раз был свидетелем интересных разговоров, настолько интересных, что он специально стал их слушать. Его насмешили и, прямо скажем, порадовали выводы, которые сделал настоятель монастыря и его помощники. Никто даже не сомневался, что устроенное Олегом изъятие книг, кстати, так и таскаемых им в пространственном кармане мертвым грузом, с умением читать, пока были проблемы, дело рук барона Гринга. Кстати, в одном из разговоров Олег получил и небольшую информацию о самом бароне – Его личность Олега сразу заинтересовала. Простолюдин, не только получивший дворянство, а ставший бароном. Это могло помочь Олегу спланировать путь своей социализации в этом мире. Понятно, что сервом он не будет. Но вот как без поднятия шума выйти из этого состояния и занять хотя бы первую ступень своей карьеры, он еще никак не мог придумать. Олег решил принять участие в столкновении, которое в скором времени должно было произойти между монастырем и баронством. Естественно, поучаствовать он решил на стороне Гринга. Олег понимал, что в этом средневековье свои порядки, и барон, вполне вероятно, ничем не лучше монахов, а может быть даже и хуже. Но здесь уже сработало простое правило. Барон Ингару ничего плохого не сделал а монахи отличились по полной. А Олег все равно иногда считал Ингара частью своей личности, хотя, по сути, это было не так. Дождавшись окончания работы и получив свою плату в виде пики реп от Ровина, помощника старосты, не стал даже жаловаться, что репы ему достались самого малого размера хотя видел, как многим сервам удавалось просьбами уговорить ровина заменить репы на более крупные, но не всегда. И тут начальники, даже мелкие, стараются в свою миску побольше положить. Домой шли вместе с Лейном, немного отстав от остальных крестьян. Лейн хоть и был уставшим, тем не менее был в хорошем настроении, предлагал даже сбегать на Оложку искупаться. Олег бы согласился, но у него были другие планы. К тому же на речку он и так, под заклинанием скрыто, каждое утро и почти каждый вечер бегал. Поэтому отказался, сославшись, что еще плохо себя чувствует. Олег уже начинал вживаться в роль симулянта. «А ты знаешь, у нас Ристка выздоровела. Утром сегодня проснулась, а у нее ни сыпи, ни жара». «Ристка?» это младшая шестилетняя сестренка Лейна. Вчера, когда они грузили урожай в телеге, Лейн пожаловался ему на проблемы с сестрой. В прошедшую ночь Олег зашел в их домишко и наложил на риску заклинание малого исцеления. Сейчас ему было приятно видеть радость друга Ингара. Олег понимал, что они с Лейном совершенно разные. Равная дружба между ними почти невозможна. Да и Лейн видит в нем только своего друга Ингара. Вселенец из другого мира для него абсолютно чужой, дальше, чем даже настоятель Адалии. Тем не менее Олег напомнил себе еще раз о своем решении когда-нибудь помочь парню. В своей, теперь уже своей, а не Ингара, хижине Олег скинул провонявшие потом обноски, достал из пространственного кармана и надел сапоги, набросил на себя скрыт, Потом использовал заклинание «Малое исцеление» и голышом, все равно под скрытым никто не видит, побежал к калошке. На этой небольшой речке он еще на прошлой декаде присмотрел себе достаточно глубокую заводь. Ему там было по грудь к тому же эта заводь и с одного и с другого берега была заслонена густыми кустами вроде ивы так что никто не мог видеть удивительное поведение воды, когда Олег там плескался, а звуки скрыт глушил полностью. Уже с наступлением темноты, когда исчезла вероятность, что кто-то решит его навестить, Олег оделся в добытую им одежду и побежал к монастырю. Настроение было нормальным. Тело чувствовало себя бодро, он даже ни разу не использовал прыжок, пока бежал. Во дворе монастыря в этот раз было тихо, гулянки у монахов закончились, начались трудовые будни. Как Олег уже успел понять, монахи тут не только и не столько молились, но и работали. Часть монахов надзирала за сервами и рабами на полях, и в мастерских – Часть монахов несла службу стражниками, и, судя по их тренировкам, которые Олег один раз наблюдал, воинскими искусствами они владели вполне достойно для непрофессиональных воинов. Часть монахов сама занималась различными ремеслами. Тут были и резчики, и столяры, и плотники. Так что первое впечатление, которое сложилось у Олега в первый день, когда тут шла шумная попойка, оказалось слишком поверхностным. На пороге двухэтажной пристройки, располагавшейся между главным зданием и южной башней, он заметил двух воинов. Они были одеты в кожаные доспехи с металлическими накладками, на ногах были высокие кожаные сапоги, также защищенные щитками, на головах открытые шлемы с плюмажем. Из оружия воины носили только мечи. Какого-то другого оружия и щитов у них при себе не было. Вероятно, уже сложили в комнатах. Олег сразу же догадался, что это те самые наемники, о которых на кухне рассказывали два монаха любознательным кухаркам. Хранить тайну не только замком, но и языком монахов, видимо, никто не учил. Поэтому Олег знал даже сумму, за которую наняли этих полтора десятка наемников. Он не знал только подробности того, что замыслил настоятель со своими помощниками. Но это только пока». Два воина возле пристройки говорили на незнакомом Олегу языке. Из самого здания в это время раздавался шум, какой можно всегда слышать по прибытию группы людей на новое место. «Кто из вас сержант Чек?» — спросил секретарь настоятеля. Он так незаметно подобрался, что от неожиданности вздрогнули не только наемники, но и Олег, который даже в шутку предположил, что тот является его коллегой по скрыту. — Сейчас позовем, — сказал один из воинов, странно коверкая слова, и пошел в постройку. Через короткое время оттуда вышел полностью экипированный воин, как будто за дверью ожидал, когда его позовут. Он был высокого роста, не очень широкий в плечах, с лицом словно вырубленным топором. «Сержант Чек, его преподобие ждет вас. Я провожу». Коротко поклонившись, секретарь лиций повернулся и пошел в главное здание, даже не убедившись, что командир наемников последовал за ним. Сержант что-то сказал своим воинам передал одному из них меч, оставив себе только короткий кинжал, висевший на правом боку, и пошел за лицием. Олег пристроился в паре шагов за ним. Так, паровозиком, они дошли до кабинета наставника Адалия. — Прошу вас подождать, я доложу. Секретарь не постучала скорее поскреб в дверь, после чего зашел туда и почти тут же вышел, пригласил командира наемников. «Заходите!» Олегу хватило времени бросить взгляд в открываемую дверь и рассмотреть кабинет. Он уже вполне уверенно мог дозировать наполнение заклинания прыжок и оказался в кабинете в углу возле высокого шкафа чуть ли не раньше, чем закрылась дверь за вошедшим туда сержантом. Кроме сидевшего в кресле настоятеля, в кабинете находился и мионий, Который стоял возле открытого окна Первым заговорил Адали «Рад с вами познакомиться, сержант Надеюсь, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным»